Глава 18. Оказывается, преступнику легче ускользнуть от полиции, чем ни в чем не повинному человеку привлечь ее внимание. Это убеждение я вынес из собственного опыта, приобретенного в тот вечер. Я отчетно пытался заговорить с сержантом, который руководил операцией по наведению порядка на станции. Я тщетно пытался заговорить с начальником станции. До санитаров я просто не добрался. Они уехали раньше, чем я смог подойти к машине. Мне даже не удалось ничего узнать о состоянии женщины, мертва ли она или есть хоть какая-то надежда возвратить ее к жизни. Не смог я также выяснить, куда ее увезли, в больницу ли Мэри Лебн или в морг. Я вообще ничего не добился». Когда я говорил, что могу помочь в установлении личности пострадавшей, меня никто не хотел слушать. Служащий метро, наконец, не зашел до меня и согласился записать мое имя и адрес, пообещав сообщить эти сведения полиции, когда на другой день его будут допрашивать как свидетеля. Однако или этот допрос так и не состоялся, или служащий забыл известить следователя о моем существовании, ибо... По сей день полиция не проявила ни малейшего интереса к моей особе в связи с делом о гибели миссис Крейн. Что же касается самих обстоятельств, при которых произошло несчастье, об этом никто ничего не знал, включая и вышеуказанного служащего. И на завтра газеты посвятили происшествию на станции Ноттинг Хиллгейт всего несколько строк. Если верить. Этим сообщением молодая женщина нечаянно оступилась, упала на рельсы и попала под поезд, который как раз в эту секунду подошел к перрону. Смутно допускалась возможность самоубийства, однако газеты склонялись к тому, что это был просто роковое стечение обстоятельств. Но я знал, что это не был несчастный случай. Под поезд метро люди попадают, или когда хотят покончить с собой. А я был уверен, что Кэтрин Вильсон этого не хотела, или, если их под поезд толкают, ее кто-то толкнул. Виноват же в этом был я. Если бы я сразу понял, где ее ждать, я бы вовремя оказался на перроне, и преступление бы не произошло. Я был виновен вдвойне. Зачем мне понадобилось так тщательно скрывать от тебя и от Мерфи свое свидание с Кэтрин? Обрати я ваше внимание на эту женщину. Она бы, наверное, осталась жива. Кто же этот беспощадный убийца? Ведь кроме меня никто не знал, в каком месте должна была состояться наша встреча. Значит, за ней следили с того момента, как она вышла из дому. Но кто мог так неотступно выслеживать Катрин Вильсон, Кому нужно было часами вести наблюдение за ее домом, следить за каждым ее движением? Я терялся в самых нелепых предположениях. Кэтрин сказала мне по телефону, что она выяснила кое-что новое. Она намекнула, что кто-то следил за нами во время нашего первого свидания и продолжает следить до сих пор. Было ли это связано с исчезновением Пат? Да, безусловно. Теперь ясно, что эти люди не остановятся ни перед чем, и мне следует опасаться самого худшего. Бедная Кэтрин Вильсон. Она так любила жизнь, так искренне хотела мне помочь и так дорого заплатила за это. А может все было наоборот? Может она сама была связана с гангстерами, похитившими ПАТ? Тогда становилось понятным, почему они следили за каждым ее шагом. Узнав, что она назначила мне свидание, ее сообщники испугались, что она их выдаст, а отрядили кого-то из шайки пойти за ней следом. И негодяй, воспользовавшись сутолкой, которая всегда начинается на перроне, когда подходит поезд, я вздрогнул, даже если допустить, что Кэтрин была связана с гангстерами. Она не заслужила такой страшной смерти. К тому же я не хотел верить, что она вела двойную игру. Она оказалась такой искренней, такой доброй девушкой, и все же... Погруженный в эти мысли, я вышел из станции Ноттинг-Хиллгейт и пошел по улице. Вечерний воздух немного меня освежил, мне захотелось возвратиться в гостиницу пешком. Опять сгустился туман. Я едва видел асфальт у себя под ногами, но меня это не беспокоило. Я был уверен, что иду правильно. Вдруг я остановился, как вкопанный. Кто-то шел за мной следом. Я четко слышал чьи-то шаги. Выходя со станции, я не обратил на это внимания, но теперь на пустынной улице шаги обеспокоили меня. А может быть... В туманном воздухе отдаются мои собственные шаги, как только я остановился. Звук сразу замер. Я двинулся дальше, шаги зазвучали опять, снова остановился. Опять тишина. Конечно, это всего лишь эхо. И вообще, что за бред? Вовсе не обязательно ждать, что в одиннадцать вечера на Ноттинг-Хиллгейт-Стрит за тобой вяжутся привидение. Я резко обернулся. Но взгляд мой не мог ничего различить в плотной стене окружавшего меня тумана. Смутно мерцал фонарь в желтом ореле влажной ваты. Я не различал ни домов, ни мостовой, ни даже тротуара у себя под ногами. Я снова пошел вперед. На этот раз между звуком моих шагов и звуком шагов человека, шедшего следом, возник небольшой разрыв. И я с беспокойством. Осознал, что это никак не может быть эхом моих шагов, потому что я хожу размеренной походкой здорового, хорошо тренированного человека. В шагах, что раздавались у меня за спиной, были неуверенность и неровность. Характерная походка хромого.